Событие сорок пятое. Остров Сите соединен с берегами пятью мостами. Разглядывая схему, что набросал Анри Бенни, Шустрик решил, что как ни крути, а перебираться на остров придется по новому мосту, или пон Поннефю, что переброшен с левого берега Сены на правый, как раз невдалеке от часовни, проникнуть в которую им надо. Днем сходили на разведку. Мост, конечно, красивый. Ничего подобного, видеть Саньки еще не доводилось. В прошлый раз они перебирались к собору Парижской Богоматери по застроенному домами и лавками, мосту менял, и ничего в этом скопище людей, камня и дерева красивого не было. Здесь совсем другое дело. Вообще Париж поражал своими контрастами, великолепие соборов и дворцов и вновь грязь и убожество всего остального. Ну да пусть французский король занимается наведением порядка в своей столице, если чуму переживет. Мост охраняли. Оно и понятно. Если с левой стороны, где они находились, был просто город, то на противоположном берегу был Лувр, нынешняя резиденция короля. Самое плохое, что швейцарцы не просто стояли на одном месте, а ходили по мосту. А еще хуже, что кроме десятка швейцарцев, на той стороне моста еще и мушкетеры маячили. Мост был не немаленький, метров 300 длиной, и разделаться со швейцарцами-мушкетерами можно было по очереди. Только вот мушкетеры успеют тревогу поднять, значит, по крайней мере, попасть на остров нужно не по мосту, придется плыть. 20 метров от левого берега до острова любой вершиловец проплывет, и километр проплывет, учили ведь. Проблема с бывшим мушкетером, он не то что плавать не умеет, он еще и боится воды. Честно говоря, Гамову и самому в реку лезть не хотелось. Там ведь трупы умерших от чумы плавают. На счастье, чуть ниже острова, к небольшому причалу, было привязано несколько лодок. Вот на них и переправимся. Вышли после обеда. Дождь было прекратившийся, снова затянул свою нудную барабанную дробь по лужам, в которые улицы превратились. Набережная Конти была безлюдной. Только один раз встретили пару человек что короткими перебежками куда-то вдоль домов пробирались. Все нижние этажи были заколочены. Ну да не беда, готовились ведь. У ближайшего к мосту дома оторвали с одного из окон пару досок и проникли внутрь. Это был магазинчик, где торговали лентами, париками, перчатками и прочей роскошью для небедных парижан. Сейчас все это было свалено в углу, а в немаленьком помещении валялись три трупа, уже обглоданные крысами, И следы от костра. Видно, хозяева до того, как заразились, пытались пищу себе готовить. Трупы оттащили крючьями в дальний угол и завалили ненужным теперь хозяевам товаром. Изредка один из десятка Гамова выбирался наружу и наблюдал за гвардейцами. Швейцарцы смотрелись дико в своих красно-оранжевых кафтанах, все увешанные оружием и браво вышагивающие посреди безлюдного почти моста. Словно и нет чумы. Ходили они несколькими тройками до середины моста и обратно. Что ж, на обратном пути придется этих здоровущих петухов перебить. Их громыхающие керасы от ножа, посланного в глаз, не уберегут. Гамову их немного даже жалко было. Храбрецы. Тут чума свирепствует, а они вышагивают, как на смотре в Вершилово. Нужно будет потом предложить Петру Дмитриевичу и швейцарцев пригласить к себе. Дождались ночи. Дождь прекратился но небо все едино облаками затянуто. К тому же, новолуние, темень, хоть глаз выколи. Переплыли на лодках на остров, дальше проще. андрей уверенно вел вершиловцев к часовне с реликвиями. Вот именно, что не с реликвией, а с реликвиями. Ох и доберется шустрик до того гада, что Петру Дмитриевичу неверную информацию дал. Оказывается, король Людовик Святой не только терновый венец из крестового похода привез, но еще и большой кусок креста, гвоздь и копье римского воина Гая Кассиа Лонгина, которым тот пронзил тело Иисуса. И еще ведь не все. Кроме того, хранились в Сент-Шапеле и губка, та самая, которую пропитали уксусом и желчью и подали Сыну Божьему для утоления жажды. Еще были ампула с кровью Христа, власы Богородицы, ее мафорий, череп Иоганна Крестителя. Всего 22 реликвии которые были помещены в большой раке в алтаре Сен-Шапель. Помимо этих предметов, в часовне хранился и золотой реликварий в виде головы с мощами самого Людовика Святого. В же хранился в специальном реликварии. Тот представлял собой большую готическую корону с драгоценностями. Не менее ценным считал Анри Бенни, что рассказал обо всех этих сокровищах. И реликварий с изображением святого Франциска и его стigmata «Хорошо, что к его десятку добавились трое вершиловцев, что прибыли в Париж с бывшим мушкетером и пять охранников Монетного двора и банка. Всего получилось девятнадцать человек», – подумал Шустрик. «Но ведь и реликвий немало, и все в золотых сундучках. Не просто придется на обратном пути».